Глава 17. 6 июля 1942 года, 12 часов 21 минута. Район завода ИСК-2, город Воронеж. 41 пограничный полк, 10 стрелковой дивизии НКВД. Значит так, бойцы, с минуты на минуту начнется немецкая контратака с силами до роты за льдат при поддержке бронетехники. Фрицы однозначно санут наших на опорном пункте, разве что политрук уже успел привести остатки роты Но даже так им придётся несладко, если до позиции докатит штуги и в упор расстреляют окопы. Тогда и поддержка батальона ничего не даст, и все потери окажутся напрасными. А вот у нас есть шанс связать фрицев боем и продержаться до подхода подкреплений, нанеся врагу максимальный урон. Ну что, готовы сломать хребет фашистской сволочи? Последние мои слова, произнесенные с абсолютной уверенностью в успехе предприятия, взбодрили бойцов, на лицах которых появились неуверенные улыбки. На самом деле, подобной уверенности у меня самого нет. Зато есть реальный шанс задержать фрицев и нанести им максимальный урон. И этим шансом мы просто обязаны воспользоваться. Тогда действуем следующим образом. Рядовые аксёнов атакают. Ваша задача занять первую лестничную площадку и держать вход в башню. Телами немцев можете забаррикадировать проход на лестницу. Соберите все патроны к нашим и трофейным автоматам, если найдете гранаты. Когда немцы пустят в ход свои колотушки у из-за пролетом лестницы, он прикроет от взрывов. Держитесь столько, сколько сможете, но не дайте немцам войти. Бойцы синхронно кивнули, одновременно сбледнув с лица от осознания сложности поставленной перед ними задачи. Но что поделать, бой нам предстоит жёсткий, легких задач не будет ни у кого. Раз поняли, выполнять и с богом. Парни молча кинулись собирать патроны, набивать диски с рожками. Я же встретился глазами с улыбающимся Тимуром Лами, задержащим на плече МГ-34, и сухо спросил: "Где Дегтерёв?" Улыбка медленно сползла с лица грузина. «Товарищ старший лейтенант, так патроны кончились. Я за немецким пулеметом и побежал, даже осколками мины зацепило. А потом мы с Ромой уже к башне бежали, огурцами ведь фрицев забросали. Действительно, рука у бойца перебинтована, щёку украшает длинный довольно глубокий порез. Да и молодец, грузин. Чего уж там, неплохо себя проявил в бою, но немного подрезать ему крылья все же стоит, а то совсем дурить начнет. То есть ты оставил увереное лично тебе и расчету оружия на поле боя. Необходимо объяснять, чем это грозит? Ломиц стремительно побледнел. В мирное время в армии могли жестко наказать за утерю одного патрона, а утрату пулемета квалифицировалось бы как ЧП хрен знает какого масштаба. Видимо, сейчас Тимур вспомнил об этом, а я поспешил добить. Кроме того, очень странно слышать от второго номера пулеметного расчета о том, что в дисках закончились патроны. Мне напомнить, в чью обязанность в расчете входит задача их своевременно набивать? Парень совсем стушевался, я же принялся чеканить ледяным голосом. Утрата боевого оружия это серьезное преступление, товарищ боец. Вину искупите в бою. Трофейный пулемет проверить на готовность к бою, занять позицию на первом ярусе у окна, расположенного по направлению к заводским воротам. Задача Истребить как можно больше фашистов и не дать им подойти к входу в обороняемое нами здание. Вопросы? Грузин напряженно рявкнул в ответ. Никак нет. Плохо, что нет. Я имею в виду вопросы про устройство пулемета, бы и питание, заправку лент. Оружие вы подобрали, а тубус со сменными стволами оставили. Короче, если возникнут вопросы по оружию, поднимешься ко мне, расскажу. Конец фразы я закончил уже нормальным, спокойным голосом, развернувшись к паре своих пулеметчиков, присоединившихся к стрелкам Лопатина. Вас за то, что оставили, Максим, корить не буду. Как плечо, Гриша. Григорий Белозуб улыбнулся. Да вроде неплох, товарищ старший лейтенант. Я усмехнулся в ответ. Тогда побудешь у Георгия вторым номером. Так точно. Хорошо. Тогда слушайте, товарищ Аничуфеев и Берит, за боевой приказ. Берете трофейный пулемет, захваченный мной в башне, вон он в углу стоит, и вместе с Тимуром спускаете вниз ящик с лентами КМГ. Там поделитесь поровну. Ваше окно одно из смотрящих в заводской двор. Займите помещение напротив фламинце, ближе к лестнице. Если что, поможете удержать ее от прорывающихся немцев. Но огонь открываем только после того, как бронебойщики обезвредят немецкие самоходки. В крайнем случае, если немцы подойдут слишком близко, это понятно? Так, точно. Если припрет, то поднимайтесь на крышу все вместе. Владимир, это я уже к старшему снайперской группы обращаюсь. Стрелков у нас пять человек вместе с тобой. Дай мне наименее точного, с остальными располагайтесь у окон второго и третьего ярусов, пока у тех, что смотрят во двор. Выбивайте пулеметные расчеты фрицев, их командиров, но опять же, только после выхода из строя бронетехники. Потом будете маневрировать к окнам с той стороны. Кого дашь? После недолгого колебания Лопатин ответил: "Мамедов, останешься с товарищем старшим лейтенантом". Долговязый Грузин вспыхнул, но негодование сдержал. Оценив выбор, сержанта, я обратился к бойцу: «Тимур, тебе оказана честь сформировать со мной расчет ПТР. Будешь патроны подавать и прикроешь, если что, из СВТ. Лицо интеллигентного парня прояснилось, а я между тем обратился к единственному уцелевшему расчету бронебоев. Бойцы, наша с вами задача самая сложная и ответственная вывести самоходки из строя. Она выполнима. Поднявшись на крышу, мы сможем держать под огнем всю прилегающую территорию, стреляя сверху вниз. Напомню, что толщина брони штук сверху составляет всего 10-18 мм. А судя по звукам моторов, дистанция боя, когда самоходки покажутся в заводском дворе, не превысит 300 метров. Заявленная бронепробиваемость по ТРД на этой дистанции вполне достаточно. Но позади боевой рубки находится моторное отделение, его прикрывают стальные жалюзи и тонкие броневые листы. Предлагаю бить по ним бронебойно-зажигательным, есть шанс сжечь самоходки к хренам собачьим. Иван Родин, такой же долговязый, как и Тимур Мамедов, крепкий жилистый колхозник, успел отслужить срочную до войны. А немного повоевав стрелковой части под Смоленском и отлежавшись в госпитале, стал одним из первых бойцов, освоивших систему ПТРД. В приданной нашему полку роте бернебойщиков, его расчет считался одним из самых опытных, и свою репутацию Иван Родин подтвердил в первом же бою на Песчанке, зарядив точно в борт Хорьха. Сейчас по крестьянски обстоятельный мужик согласно кивнул в ответ на мои слова, густо пробасив: «Вмажем мажем фрицам как следует товарищ старший лейтенант». Ну вот и славно. Все, пора подниматься, немцы нас дожидаться не станут". По очереди, взобравшись наверх по технической лестнице и подав через чердачный люк оба ПТРД, хорошо хоть высоты потолков хватило их поднять. Мы оказались на крыше имеющей к моему вящему удовлетворению, невысокий кирпичный парапет. А вот тот факт, что фрицы уже приближаются к зданию тремя штурмовыми группами по отделению в каждом, меня крепко огорчил. Внутренний обругал себя последними словами, приказал бы корректировщику навести мины на пустой участок по периметру, где на деле нет атакующих. Глядишь, фрицы и сейчас не знали бы, что мы заняли башню. Но моторишумят тоже совсем рядом, значит, штуги появятся в поле зрения в ближайшие пару минут. Подержи ствол ПТРД, только крепко. Тимур послушно вцепился в ствол противотанкового ружья, а я достал бинты, массивную оптическую трубку, скрученную с германского пулеметного прицела MGZ 34, установленную на станке. Мне повезло. Очередь Максима не разбила линзы, а сама трубка довольно легко отсоединяется от прицела. Я решил туго примотать ее бинтом к стволу ПТРД рядом со штатным прицелом, понимая впрочем, что после первого же выстрела импровизированный оптический прицел уйдёт в сторону. И всё же я решил попробовать пойти стопами капитана армии США Уильяма Брофи. В ходе войны в Корее переоборудовав трофейный ПТРД в штурмовую винтовку оснащенную оптикой. Хотя говорят, подобные усовершенствования пытались внести и немцы, а может быть и наши бойцы. Главное примотать оптическую трубку покрепче до да пожестче. Фрицам остается где-то 100 метров до башни, когда на открытую площадку перед заводским ограждением лязгая гусеницами выкатили обе самоходки за которыми держались основные силы ганцев. Между прочим, штуги нового поколения с опасной для советских танков длинноствольной пушкой и усиленной броней. Развернуты они к нам бортами, которые, впрочем, из бронебойных ружей не прошибить на дистанции в 300 метров. На таком расстоянии 35 мм брони наши патроны возьмут только под прямым углом, а сверху вниз рикошетят. огонь по готовности. Секунд пять уходит на то, чтобы скорректировать позицию. Еще секунду, чтобы поймать в полукрест прицела стальные жалюзи над моторным отделением. Их хорошо видно в трёхкратную цейсовскую оптику. Прикинув отставание штатного прицела от ствола ПТРД, беру упреждение сантиметров на пять левее и мягко тяну за спуск. Выстрел. Как бы крепко я не пытался упереть приклад бронебойного ружья в плечо, отдача шибанула с огромной силой выплюнув из практически полутораметрового ствола патрон калибра 14,5 мм. Упор для щеки долбанул по лицу не хуже, чем мой спарринг-партнёр на тренировках, буквально глушив на пару секунд. Хорошо хоть из-за легкой контузии грохот выстрела показался не столь оглушающим. Бронебойно-зажигательный пуля Б32 врезалась не в железузе, а в броневой лист и, кажется, даже пробила его, однако никаких видимых повреждений самоходки не нанесла. Собственно, штуга продолжила движение, даже не затормозив. Не преуспел своим выстрелом и Иван Родин. Однако с первым залпом ПТРД зарычал МГ34 Георгий Беридзе, а пары секунд спустя к нему присоединился машингевер Тимур Ламидзе. Следом застучали частые выстрелы СВТ снайперов Лопатина, все вместе тормозя штурмовые группы фрицев уже пошедших на рывок. Но все это я отмечаю лишь краем сознания, рывком подав рукоять затвора назад и открыв казённик ружья. Из нижнего окна ствольной коробки вылетела стреляная гильза. Патрон. Излишне суетящийся Мамеда все же сумел довольно шустро вставить патрон в патронник, после чего я подал затвор назад и тут же его закрыл, опустив до упора вправо рукоять затвора. Приникнув в коптике, с удивлением отмечаю, что трубка визуально даже не сдвинулась с места, видать, хорошо примотал. Скорректировав прицел, я в этот раз решил ударить собственно по броневым листам, защищающим моторное отделение. Положив указательный палец на спусковой крючок, мягко тяну его на выдохе. Выстрел. Вновь сумасшедшая отдача долбанула, словно жесткий боксерский джеб. Попадание. Над моторным отделением самоходки появился легкий дымок, машина чуть дернулась в движении и круто развернулась к башне. Ее примеру последовала вторая самоходка. Твою жешь. Лихорадочно нашаривая в гранатном подсумке один из двух усильных патронов БС-41, с металлокерамическим сердечником из карбида вольфрама. Эти патроны выдаются бронебойщикам поштучно под роспись, с задачей использовать в самом крайнем случае. Мой крайний случай только что настал. Открыв затвор, лихорадочно вставляю в казённик усиленный патрон, его я даже не доверил второму номеру, и тут же закрываю, ловя в прицел тонкую крышку боевой рубки штуги. Если я возьму прицел правильно, то могу попасть бы в укладку. Если Господи, помоги. Выстрел. Здание содрогнулось от практически синхронного попадания в довольно слабую кирпичную кладку двух осколочных снарядов калибра 75 мм. Штурмовые орудия немцев выстрелили залпом, ударив на уровне первого яруса. Во все стороны полетели осколки кирпичей, но, кажется, стену первой выстрелы штук все же не пробили. Ничего сейчас бронебойными перезарядят, проломят кладку, а в брешь закатят пару осколочно-фугасных и все, Хана и пулемётчикам, и защитникам лестницы, если не сумеют вовремя подняться. Усиленная бронебойно-зажигательный пуля БС-41, разработанная по принципу подкалиберного снаряда, пробила крышку рубки моей самоходки, но никакого видимого результата это попадание не имело. Однако, выстрелив одновременно со мной, самоходка как-то странно дернулась в сторону, вновь подставив кусок борта. Возможно, я все же достал кого-то из экипажа, учитывая скученность фрицев в рубке, вполне возможный вариант. И механик-водитель растерялся, занервничал, допустил ошибку. А может, пуля ранила самого механа с рикошетев от внутренних более толстых броневых стенок. И скорее всего не его одного. Патрон. Решив не рисковать, ведь простые пули уже брали крышку моторного отделения, а скорость сейчас важнее, я дожидаюсь, пока Мамедов загонит патрон в патронник, после чего закрываю затвор и приникаю к прицелу. Оптическую трубку немного разболтало, и все же я целюсь сквозь нее, пытаясь интуитивно выбрать наиболее уязвимую область и угадать требуемое упреждение. Выстрел. Самоходка начала движение за секунду до того, как я потянул за спуск, и все же бронебойно-зажигательный патрон в очередной раз проломил относительно тонкую броню крышки моторного отделения. Струйка дыма над ним тотчас стала более густой и поменяла цвет на жирно черный А вслед за дымом сквозь жалюзи выбился язычок пламени. Есть. Едва не прикусил язык, когда в стенку башни врезался сверкнувший на солнце бронебойная болванка, выпущенная второй штугой. Все же оптика на дистанции в 300 метров дает мне значительные преимущества, а вот расчет родина пока так и не смог нанести своей самоходке значительных повреждений. Экипаж вне оказался ушлым, после выстрела, начав шустро пятиться назад за одним ходом. Понимают фрицы, что огонь ведется с крыши, которую штуги не достать из-за малого угла вертикальной наводки орудия. С 300 метров не достать. А вот если отъехать подальше, то наши патроны уже не причинят ей вреда. Зато вот враг вполне сможет закатить точный снаряд хоть с километровой дистанцией. За километр 20 градусов вертикальной наводки пушки может и хватить, чтобы выстрел самоходки достал крышу здания. Патрон Спешно перезаряжаем бронебойное ружье, и тут же я жму на спуск, уже не обращая внимания на чувствительный удар упора в щеки при выстреле. Но в этот раз пуля моего ПТРД срекашител от броневого листа крышки рубки, черкнув по ней и искру словно спичка. Зараза очень быстро они пятятся назад слишком быстро. Тимур, держи ствол, нужно примотать прицел. В последний раз я даже не пытался смотреть в накренившуюся оптическую трубку, болтающуюся на бинтах и целился с помощью штатного прицела, вынесенного слева от ствола. Теперь же, сцепив зубы и не в силах думать о чем то кроме самоходки, я в диком напряжении перематываю трубку, чтобы сделать хотя бы один-два точных выстрела. Хотя бы один-два до того, как штуга остановится и всадит очередной снаряд в брешь в стене. Я не успел. Сделав короткую остановку и выстрелив, самоходка вновь подалась назад, а осколочный снаряд взорвался на первом ярусе внутри здания. Но когда штуга вновь тронулась с места, оптика была готова к очередному выстрелу, и поймав в полукрест прицела смотровую щель механика-водителя, я потянул за спуск, взяв необходимое упреждение. Германское штурмовое орудие дернулось и замерло на месте. Патрон. Тимур вставляет очередной Б32 в патронник, пока я целюсь в смотровую щель заряжающего, располагающуюся слева от меня. Спасибо послезнанию. Закрыв затвор, тут же произвожу выстрел, каким-то шестым чувством уловив, что не промахнусь, что фрицы не закрывали триплексы броневыми заслонками. Есть попадание. Наспех перемотанная оптическая трубка вновь разболталась. Но даже снайперский точный выстрел по триплексу наводчика не факт, что сумеет его зацепить. Ибо наводчик, скорее всего, приник к оптике панорамного прицела орудия. Но пока я колеблюсь с извечным вопросом, что делать, правый от меня люк рубки раскрылся, и наружу начал спешно выбираться уцелевший артиллерист. Взять прицелы, точно выстрелить без оптики на четыреста с лишком метров, я не успеваю. Но немцев это не спасло. Внутри машины неожиданно и мощно и расперев рубку, а тело последнего члена экипажа исчезло в столбе пламени, ударившего из открытого люка. Довоевался самоходчик. Все же последний мой выстрел был самым удачным. Зацепил-таки боеукладку с рикошетившей внутри бронебойно-зажигательной пули. И сейчас четыре десятка немецких снарядов сдетонировали на моих глазах. Распластавшись на крыше рядом с ружьем и немного переведя дух, я с радостью различаю, что с нижнего яруса в сторону немчуры по-прежнему рычат трофейные Машингеверы, а от входа грохочат советские автоматы, не давая ганцам войти в здание. Значит, не накрыла самоходка моих ребят, похоже, снаряд взорвался дальше по коридору. Облегченно выдохнув, я посмотрел в сторону опорного пункта и не смог сдержать тихого усталого ура. Сквозь проходные внутрь заводского периметра уже втягиваются оставшиеся штурмовики, объединившись с основными силами роты. Батальонный резерв уже беспрепятственно втягивается в проходы в проволочных заграждениях, и им до нас всего ничего осталось. Выходит, отбились.